А она за румына. Ее нынешняя фамилия — баронесса Стериан. А разве у румын есть бароны? Не знаю, но сомневаюсь, как и вы. По крайней мере, румыны слышат эту громкую фамилию с изумлением, а невежливые пожимают плечами. Она утверждает, что титул венгерский и тогда пожимают плечами венгры, по всей вероятности, хоть я ни одного венгра никогда в глаза не видала. Оба смеялись. — Как же, однако, вы попали в этот гостеприимный дом? — Ну, я сто лет знаю Леонии. Мы с ней учились в университете. Она была красавица. — Верю. — Она по рождению фоны что-то очень длинное, правда? — спросила Муся, забыв, что об этом упоминать не полагалось. — Однако я думала, что она гораздо старше вас. — Старше, но не гораздо. — Она и теперь еще очень хороша. Много лучше дочери. Хоть Джульетт очень милая девочка. Ее брата я не люблю. Вы не находите, что он похож на юношу сезанновского полотна-масленица? Больше на удачу сказала Муся, недавно перелистывавшая художественное издание. Клервиль дополнял в Париже свою, запущенную во время войны, библиотеку. — Совершенно верно, — поспешно сказал Сарезье, с легким испугом принявший ученость мусь Он снова подумал, что, может быть, все-таки надо говорить серьезно, уж если это русская дама, то ничего нельзя знать. — Теперь скажите мне, пожалуйста, — перевел он разговор подальше от Сезанны, — тот ваш соотечественник, он, собственно, кто? Бывший царский министр, вообще э, великий человек, не царский министр, но человек великий, он был одним из богатейших людей Петербурга. Я так и думал. Говорят, у Вагнера был попугай, который говорил ему каждое утро и каждый вечер. — Рихард Вагнер, вы великий человек! Он не обзавелся еще таким попугаем? — Вы угадали, у него мания величия, — говорила Муся, смеясь все веселее. Разговор шел превосходно. — Я вижу, вы знаете толк в людях. И, наконец, главная часть интервью. — Скажите же мне, кто вы? По другую сторону камина разговаривали по-русски. «По-моему, это очень глубокая мысль. Из его банка может выйти замечательный толк», — говорил оживленно Дон Педро. «И увидите, мистер Блэквуд своего добьется». «Как же! Я хотел ему сказать, держи карман, да не знаю, как это по-английски», — сказал Нищеретов. «А почему держи карман?» ну, «Критиковать, конечно, все легко». — Это очень выдающийся человек, — сказал с жаром Дон Педро, который без всякого притворства совершенно искренно считал всех богачей замечательными людьми. Вы заметили, какая у него милая улыбка, добрая и печальная-печальная? У него просто очень глупый вид. И этот вид не обманчив, дурак форменный. Но вы мне, почтеннейший... Улыбками зубов не заговариваете. — Что? — Сделали гешефт? — спросил сердито Нищеретов, не стесняясь присутствием Елены Федоровны. — Не понимаю, что вы хотите сказать, — обиженно ответил Альфред Исаевич. В Париже у него убавилось почтение к Нищеретову. Бывший богач теперь в этом салоне занимал отнюдь не первое, хотя еще почетное место. Вначале это поразило Дон Педро, помнившего петербургское величие Аркадий Николаевич. Так Кеплер был, вероятно, поражен, убедившись, что Солнце не находится в центре орбит, по которым вращаются планеты. Но Дон Педро очень скоро привык к новому положению Нищеретова. — Для чего мне заговаривать вам, зубы? — спросил он даже с некоторым пренебрежением. — Никаких гешефтов я не делаю. Я не банкир и не спекулянт, да и денег из России не перевел, — многозначительно добавил он. Не догадались? Зачем не догадался? Не перевел, потому что никогда не имел. Всю жизнь жил своим трудом, — ответил с достоинством Альфред Исаевич и тут же подумал, что отсутствием денег трудно внушить уважение нищеретов.